Глава девятнадцатая. Владимир хотелось хихотать без остановки. Когда приехал на работу, меня встретила самая настоящая злая ведьма, готовая проклясть всех, кто встретится на ее пути. Похоже, кто-то серьезно испортил ей настроение, и этим кем-то, подозреваю, был не я. Видимо, у нее и без меня врагов хватало. Не мудрено, с таким-то характером. Чистый по доброте душевной, решив всё-таки хоть как-то, если не наладить отношения, то сделать их чуть менее токсичными, предложил ей кофе. Был готов немножко поухаживать и сходить в кафе напротив, тем более мне самому нравился запах кофейни. Света не только отказалась, но и припомнила мне перец, горделиво фыркнув. Мы вновь перекинулись взаимными колкостями, и я сдался. Нет, с этой мигрей отношения не наладить. Но это внезапно стало смешным и забавным. Не можешь что-то изменить? Поменяй-ка это отношение. До 12 мы провели рабочий день в относительном взаимопонимании, не ругаясь и не прирекаясь. Уже хорошо и на том спасибо. Света разложила по полочкам множество интересных деталей, о которых я даже и не догадывался. Ровно в 12 она поднялась, сообщив мне, что собирается на обед. Не хочешь прогуляться со мной? Тот суши-бар неподалёку открылся. Хочу попробовать. Обсудим дальнейшие планы, простодушно предложил я. Света скривилась и отвернулась. Её реакция мне не понравилась, но я промолчал. Что за склочная баба? Почему она не может просто смириться с изменениями в жизни и пойти на контакт? Прости, но у меня нет столько денег, чтобы есть всякие заморские блюда. Я по старинке с друзьями на кухню, холодно отчеканила она, а я лишь развёл руками. Вообще-то я не просто звал составить компанию. Я приглашал, то есть готов был оплатить всё, что она закажет. Боже, как я устал от этих сильных и независимых женщин и от того, что никогда не угадаешь, что у них на уме. Быстро собрался и свалил, не желая задерживаться и на минуту. Я аж не догадывался, какая драма разворачивалась у меня за спиной. Светлана. И она не стала скрывать своё отвратительное расположение духа. Но это никак не помешало нашей работе. За 3 утренних часа я успела рассказать и показать ему многое, а затем неожиданно получил от него приглашение посидеть в кафе. Поморщилась. Ну что, купить меня решил? Не выйдет. Схватила еду и поспешила в столовую. Друзей не звала, не хотелось пересечься с Игорем. Думала, быстренько перекушу и свалю прогуляться. Это было лучшим решением назревавшего конфликта. Не тут-то было. Игорёк присоединился буквально через пару минут. Они что, установили камеру и следили за мной? А потом до меня дошло. Система отслеживания показывала этаж, на котором я находилась. "Ну что, ты подумала над моим предложением?" Бодро улыбнулся друг, сонув в коробку моих любимых конфет. Наблизнулась и бросила на парня злой взгляд. "Посмотри, все останутся выигрыша. Ты вообще понимаешь, что мне предлагаешь? На чём настаиваешь?" прошипела, чувствуя себя змеёй. Не гордилась таким поведением, но больше скрывать эмоции не могла. Не заметила, в какой момент пришли Карина с Юрой. Они замерли у нашего столика, не решаясь подсесть. А я уж думала, что вы решили уединиться и поворковать. Начала Карина и осеклась, увидев мой озлобленный взгляд. Но теперь вижу, что ошибалась. Что-то случилось. Игорь заставляет меня совершить преступление, выдохнула, скрестив руки на груди и откинувшись назад. Опять ты всё утрируешь и драматизируешь, воскликнул Игорь, вскинув руки, словно сдавался. Захотелось залимонить по его наглой физиономии, но я же девочка. Мне всего лишь нужна твоя помощь. В подмене документов? Помощь? Серьёзно? фыркнула, чувствуя себя недовольной лошадию. Не в подмене, а в изменении нескольких. Аккуратно поправил меня Игорь и примило улыбнулся, что мне что ж настало. Поверить не могла. Друг вынуждал совершить для него самое настоящее преступление. "А что в этом такого-то?" округлила глаза Карина. Бросила злой взгляд на неё и сорвалась с места, не доев свой обед. "Да пошли они все!"